Глава двенадцатая. Не забудь! Табор окутывали дым костра и аромат луковой мучной похлебки, несущейся из снятого со стояка большого котла. Неподалеку женщины прямо на песке разослали длинное полотно и расставили железные миски. Трапеза задерживалась, ждали с базара мужчин. Изочка поискала глазами маму мальчика. Взобравшись на высокий чурбак, его дае зашивала дыру в разлохмаченном верхнем крае самого дальнего шатра. Басиль сунул в варево палец, облизнул его и покрутил головой. Остыло! И вдруг Изочка не поверила своим глазам. Мальчик сбросил одежду и прыгнул в котел будто через заборчик перескочил, да так ловко, что не пролилось ни капли. Изочка не стала долго обдумывать новую игру. Озябшее тело быстрее головы сообразило, как мальчику теперь хорошо и приятно в горячей похлебке, поэтому она тоже немедля сорвала с себя сарафан. Они сидели тихо-тихо. Густое душистое тепло ласково объяло и согрело промерзшие до косточек тела. Из-за края посудины выглядывали только покрытые маслом и кольцами лука макушки. «Хватит, вылазим!» — булькнул Басиль. Да и я, стоявшая на чурбаке далеко, словно услышала, повернулась в их сторону. Вот тогда-то Изочка и увидела нечто непостижимое, чему позже не смогла найти объяснения. Цыганка пронзительно вскрикнула — и удивительно медленно, отвесно повалилась на землю, но не упала, а остановилась на излете, протянула к ним руки издалека и очутилась рядом. Наполненные ужасом глаза сверкали черным и золотым огнем. Изочка взвизгнула, выдернутая за волосы из котла, безжалостно, как морковка из грядки. «Живые!» — выдохнула цыганка слабым голосом, согнулась пополам и осела в песок а девочка снова сползла в похлебку. В это время с базара подошли мужчины и, ничего не понимая, уставились на котел с человеческими головами, а головы таращились на них и хлопали мокрыми ресницами. Поднялся страшный галдеж. Женщины и дети пытались что-то растолковать, но кричали все разом. К тому же начал метаться на цепи и громко скулить медведь, встревоженный переполохом. Старый пузатый цыган со смолиной бородищей, Великанский жук плавнец В кителе с медными пуговицами Отделился от гомонящей толпы. В разинутом рту загорелось золото крупных зубов. Старик оглушительно рявкнул, и люди смолкли, Точно рев его перерубил толстую пуповину звуков. Изочка перепугалась, Сейчас этот дяденька накинется с воплями, или чего доброго вообще вздует ремнем ее и мальчика. Цыган угрюмо впирился в котел с непривычным содержимым, почесал горбатый нос и закрыл лицо ладонями, будто заплакал. Басиль переглянулся с изочкой. «Дело плохо». Плечи цыганы мелко затряслись. Внезапно сквозь пальцы прорвались раскатистые стенания, рулады и трели. Целую минуту он в полной тишине пел без слов, Взывал и хрюкал, ржал и кудахтал, силы набирал воздух и вновь распускал Звонкий веер рыдающих радостных, квокчущих звуков. Так он смеялся. А как прошла эта положенная, очевидно, минута одинокого веселья? Берег опять взорвался, теперь уже общим хохотом, и похлебка забурлила, закипела от смеха вокруг Басиля и Изочки. Присев на корточке, издавая звуки небольшого, но шумного скотного двора, старик вспыхивал золотыми искрами в черноте бороды, тыкал пальцем в котел и стучал себя кулаком по колену. Когда все успокоились, Цыганка помогла детям выбраться из котла. Вытирая скользкие изочкины руки мягкой ветошью, она говорила с мальчиком по-цыгански, то ли ругала, то ли посмеивалась над ним, и вдруг запнулась. А лицо ее резко изменилось. Женщина настороженно, вроде бы нехотя, повернула вверх левую ладонь изочки и оцепенела. Засмотрелась, как молодые девушки засматриваются в карманное зеркальце. Потом зачем-то сравнила обе ладони девочки и подняла на нее горестные разноцветные глаза. «Ай, маленькая!» — сказала с близкими слезами в голосе. «Нет счастья тебе!» Цыганка зачем-то и сына попросила показать ладони, поднесла ближе к Изычкиным и, держа их руки вместе, словно в беспамятстве, закачалась на земле с плачущим лицом, забормотала непонятное. «Оба потеряете, найдете себя и потеряете, и нет вам покоя». «Не говори так!» — одернул Басиль. «Не я говорю». Судьба вещает, сын. В костре пылали кинутые внахлёст деревянные плашки, подозрительно похожие на те, что покрывали землю на Октябрьской улице. Терпкий лекарственный запах шел от вязанки опалённых тальниковых прутьев. На вбитых в землю кольях покачивались веревки со стиранным тряпьём. У входа в ближний шатер громоздились предметы, больше подходящий обычному дому, а не легковесному кочевому обиходу. Солидный умывальник с керамической раковиной, акварельный пейзаж под стеклом в сусальной раме, облезлое плюшевое кресло на ящиках вместо ножек. Пестрая цыганская суета производила на изочку впечатление сплошного праздника, Жук-плавонец с сознанием своей значимости восседал на широком бочонке из-под солярки и отдавал какие-то команды ровным зычным голосом, уже вовсе не напоминающим разноречивый хохот. Быстрые внимательные глаза с королевской благосклонностью обегали табор, примечая, казалось, каждое движение. Люди обращались к старику смиренно — Басиль смотрел на него в молчаливом ожидании. Тот, наконец, удостоил мальчика взором. Блеснул улыбкой и показал четыре пальца. Басиль поспешил воспользоваться невысказанным вслух привычным, но щедрым сегодня разрешением. Вылил в деревянную лохань четыре черпака суповой гущи и поставил перед взбудораженным от предвкушения еды медведем. Похлёбка была наваристая и вкусная. Изочка заметила это еще в котле. Цыгане ели, смеялись и шутили, что дети только на вид худые, а на самом деле жирные, потому и вкусно. В самый разгар веселого пиршества Изочкина ухо вдруг вспомнила торговкино дранье и снова резко запульсировала, Над ним раздался гневный мамин возглас «А ну, марш, домой!» Изочка сжалась в испуганный комочек и лишь тут увидела, что солнце повернуло к закату. А на песке лежат охристые тени. Под глазами Марии тоже темнели полукружья теней. Волосы растрепались, ноги были босы, пыльные туфли она держала в руках. Маричка, прошептала Изочка и замолчала в ужасе, увидев ее стертые в кровь лодыжки. Мать Басилия мягко сказала, «Девочка не виновата. Это я позвала вашу дочь в гости». «Виновата!» — устало возразила Мария. «Дикий, неуправляемый, бессердечный ребенок чуть не довел меня до могилы». «Ничего страшного с вашим воспитанным, добрым, красивым ребенком не случилось», — улыбнулась цыганка. «После ужина мы собирались отвезти девочку домой. Я расскажу, как и почему она у нас оказалась». Они отошли в сторону. Цыганка принялась что-то объяснять, энергично размахивая руками, отчего концы ее вишневого алой шали взлетали и радостно развивались на речном ветру. Разговаривали женщины недолго. Мария кивнула, зябко передернула плечами и, не оглядываясь, пошла вверх по косогору. Изочка торопливо распрощалась с новыми друзьями и помчалась за матерью. Мария не останавливалась, не проверяла, идет ли за ней непутевая дочь. Изочке пришлось бежать за нею в припрыжку. У безлюдного базара их догнал запыхавшийся басиль. «Изочка, твой портфель!» «Ой, забыла!» «Мы ходим по разным дорогам», — выпалил он взволнованно. «Я Ром, цыган, ты другая, но я буду помнить тебя, и ты меня не забудь, ладно?» «Ладно», — пробормотала Изочка. «На, бестыр, не забудь!» На бестыр. «Не забудь», — повторила она, как клятву. «Я хотел бы стать твоим женихом», — жарко зашептал он, нагнувшись к ее многострадальному уху. «Но у меня уже есть невеста. Она родилась недавно. настолько вчера сосватали. Я не люблю ее. Я тебя люблю». Мальчик коротко взглянул на Изочку, невозможно прекрасными глазами. Пошарил в кармане штанов и притянул до бела отмытую ладонь. На ней лежали три крупные красные ягоды. — Это помидоры. Они сладкие. — Сорт такой, — кивнула Изочка. — Спасибо. Бах Бахт-туке. — Что это значит? — Счастье тебе. — Твоя мама что-то похожее сказала? — Нет, — покачал он головой. Она сказала по-другому. Но я не верю, и ты не верь. Теперь иди. Изочка пошла мелкими шагами на шарнирных ногах, как деревянный шахматный клоун, не оборачиваясь, чтобы не разреветься в голос, а сердце ее плакало и кричало. До него, до самого сердца внезапно дошло, что миром правит чья-то неумолимая злая воля, которая стоит выше горячих желаний, выше человеческих возможностей даже жизней. Она запросто может подмять под себя, наступить каблуком и раздавить, будто муравья отважного взрослого человека, не то что маленькую девочку. Басиль, конечно, сильный, раз помогает дяденькам-строителям, но ведь и он всего лишь мальчик и никак не избавиться от этой неизвестно откуда и кем посланной страшной власти. Изочке было невыносимо больно от того, что она больше не увидит Басиля. — Ты идешь или нет? — раздраженно крикнула издалека Мария. — А я вот так могу! — раздался отчаянный крик с другой, все еще ближней стороны. Изочка повернулась. Басиль стоял вверх ногами. Она застопорилась, ожидая, что он ее позовет. Но он не звал. Изочка сама приблизилась к нему. «Прощай», — сказал мальчик хрипло и заплакал. Руки его дрожали, но он упрямо на них держался, глаза закрылись, и слезы скатывались на лоб, теряясь в пылающем костре рыжих волос. Не говоря ни слова, Мария поставила на стол перед сытой изочкой тарелку супа. Пришлось для вида повозить в нем ложкой. Молча помыли посуду, и Мария принялась за штопку чулок. Изочка напрасно крутилась рядом. Мать не обращала на нее никакого внимания. Лишь раз перед сном налила в таз теплой воды и невыразительным голосом велела помыться. «Мариечка», — обрадовалась Изочка, — «ты на меня уже не сердишься?» «Сержусь», — сказала Мария. «Не смей никуда уходить, не отпросившись, и ничего из дома не таскай!» «Не буду», — заторопила Сизочка, пока Мария не передумала ее слушать. «Я своровала хлеб из-за портфеля. Мне ведь стыдно идти в первый класс с мальчишкиным ранцем, Тем более ранец дырявый. А в магазине портфели дорогие, если еще привезут. На базаре без тебя было страшно, и ухо теперь болит. А мы с мальчиком в похлебке сидели. Она была не очень горячая. А в цистерне вода холодная, но тоже не очень, никак в реке. Ой, Мариечка, прости, что я без спроса лазила в похлебку и цистерну. А толстый дяденька цыган похож на жука. Он, кажется, немножко король, как в сказке про Золушку. И смеялся смешно, будто сразу много коней, свинок и куриц. А у мамы Басилия, которая да е по ихнему языку, глаза разные. Один черный, другой золотой. Но они не стеклянные из аптеки, а в самом деле шные глаза. Ты заметила, почему они такие? Отстань, почемучка. Засмеялась Мария. Откуда я знаю? Ты все-все знаешь, не поверила Изочка. Но Мария покачала головой. Не знаю. Может, она колдунка? Колдунья, ты хочешь сказать? Да, е прилетела к котлу. Когда мы с там грелись. Тогда она, ведьма, усмехнулась Мария. Посидела молча, о чем-то раздумывая. И вздохнула. Опять нафантазировала целую гору. Изочка не стала разубеждать, да и не успела. Щелоком, так называли в общежитии, едкую смесь золы и мыла, Мария начала смывать с ее волос сало цыганской похлебки. И все желание честно рассказать о событиях сегодняшнего дня разбилось у Изочки о горящую боль уха. Потом, лежа в постели, она тихо колупала стену, грызла кусочки извести и заставляла себя думать и жалеть о второстепенных вещах. Жалела, что не успела поиграть с Баро и что никогда не увидит камешек с дремлющим яблоком. Хотелось поскорее забыть о главном, о том, как мальчик плакал, стоя вниз пламенной головой. О нем самом Изочка не забудет.